Глава десятая. Швед с Ефимом и Геной явились к причалу под утро, когда все мирно отсыпались по каютам. Ефима от выпитого заметно качало, а чё он беспрестанно хихикал и гнусаво сообщал каждому встречному: "Штерббит сегодня". Швед о соловья лощурился на свет и изредка громко икал. Гена выглядел трезвее остальных, зато одежда его была насквозь промокшей, то ли в море сверзился во время гулянки, то ли искупаться ему вздумалось. Причём Гена был таков, что мог искупаться и в фонтане, было бы желание. Не взирая на потрёпанность и безусловную патоки сил, все трое упорно влекли на себе по сумке пива каждый. Вахтиный лениво поглядел на них из рубки,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 Гидрофойл покачивался на лёгкой волне. Видимо, покачивание это расходилось по фазе с эволюциями Ефима и удачно компенсировало их, поскольку Ефим очень глубокомысленно заметил, что... Штормить это чё чё-то перестало. «Ты ж на борту, дурья башка!» — выразумил его швед. «Тут тебе не берег, потому и не штормит». Гена... Не без труда откупорился борное обалонского завода. Разговоры временно сменились невразумительными причмокиваниями и блаженными короткими высказываниями вроде: "Да!" или "Эх!". Внутрь через 5 на звуки явился стёрпаный Юрий. Поглядел на часы, сощурился на солнце и без всяких церемоний помочился за борт. "Пиво будешь?"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 Ясное дело. Ефим похлопал себя по пухлой сумочке на брюшнику, на застёжке которой были наложены простенькие, но действенные заклятия, и основной, и резервный. А Юрий уехал? У него самолёт утром вроде. Четверть часа назад сошёл заверили Асхара. Тогда вздохнул тот. Поехали. Командуй, капитан. На Кинбурн, в заливчик, где устричный комбинат был. Хорошее место, со знанием дела одобрил швед. Мы там с егерями каждую экологичку уху треской им приходим, а там уже костерок, котёл, водка. Что такое экологичка? Поинтересовался завулон, выглядевший сейчас как бизнесмен в отпуске, расслабленный и добродушный. Экологическая регата трёхэтапная гонка крейсерских яхт. Наш яхт-клуб проводит. Николаевский. В Николаеве 12 яхт-клубов, пояснил Швед. Наш это яхт-клуб НКИ Николаевского кораблестроительного института. Институт, правда, давно переименовали. Он теперь Морским техническим университетом зовётся, а яхт-клуб так и остался. Понятно. Гидрофол тем временем отошёл от причала и неторопливо тянул к выходному створу. А потом двигатель утробно взрекнул, судно приподнялось, вставая на крылья и стремительно понеслось над водой. Позади встался лёгкий шлейф из мельчайших брызг. Ух ты! Обрадовался Ефим. Здорово как. Гена, да ещё пиво будь другом. Асхар подумал, что надо бы разбудить Тамару. Пусть тоже посмотрит на это чудо. Но в последний момент пожалел и решил, что на ещё насмотрится. Пусть отдыхает. Судя по всему, будущее её сложится не очень празднично. Стюарт на скорую руку сородил салатиков и сообразил закуску к пиву.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 Ржавый гриб наблюдательной вышки. На пустынном берегу виднелся корявый остов водного велосипеда, полупогружённый в песок и прибитые к берегу сухие водоросли. Надо всё-таки Тамару разбудить, решил Сиасхар, а то проспит всё на свете. Он не торопясь спустился в каюту, где провёл остаток ночи на верхней похожей на гамак навесной койке. Рундук под гамаком, выполняющий функции нижней полки, был пуст. «Ага», — понял Асхар, — «встало уже». Он вернулся на палубу. За волон с капитаном гидрофойла как раз копались... В груде спиннингов и азартно обсуждали что-то рыбацкое, а Схар к рыбалке всегда был равнодушен и поэтому в сопутствующих премудростях совершенно не разбирался. Когда вывозили на этом же гидрофойле какое-нибудь начальство, за исход рыбалки можно было всегда оставаться спокойным. Участие в ней такого загонщика, как Гена Дельфин, успех гарантировало на все 200%.